Глава 65. 4 месяца спустя. Ау. Ау, Молля, о ком мечтаешь? Ушне обомнели? Темноволосый красавчик, с которым я играю в элементу, неловко перегибается через заляпанный жиром стол. Я одариваю его широкой улыбкой. Кепаханцы почему-то ужасно смущаются, если им кто-то открыто улыбается. Нет, я мечтаю о твоих деньжатах. Они весьма привлекательны. С этими словами я бросаю камень в воды на карту рек, лежащие передо мной. Мой противник пока не подозревает, что эту партию я почти выиграла. В банке, окружённой валяющимися картами, достаточно денег, чтобы безбедно прожить 2 недели. Я зарабатываю на жизнь, играя в карты. Кто бы мог подумать? Мой ход заставляет Кепаханца неуверенных мыкнуть. Он делает глоток виски, а его друзья, сидящие рядом, подтрунивают над ним. Ты недурно играешь. Почти так же хорошо, как Кепахонка. Почти, повторяю я, откидываясь назад в ожидании своего хода. Как я и предполагала, он разыгрывает камень огня. Хода через три ему станет ясно, что этот выбор неудачный. В глубине таверны кто-то начинает играть на гитаре, затягивая песню. И в мгновение я выпадаю из реальности. Некоторые мелочи сбивают меня с толку. Именно из-за них я покинула бильдар. Чья-то улыбка, напоминающая о нём. Звук гитары. Золотые искры в тусклой зелени опала. Но все эти мелочи встречаются мне повсюду, даже здесь, в Кепахе. Где берёт начало река Лирия, где люди почти не улыбаются, где почти не звучит музыка. Моё путешествие по бег от воспоминаний. Но этот мир полон ими. И всё же я связала свою судьбу с этим миром, куда мне деваться? Попрежнему не могу отделаться от чувства, будто я падаю. Мне бы найти путеводную нить, которая куда-нибудь приведёт, и написать новую историю на чистых страницах старой книги. Тупая баба, ты играть будешь? Наверное, мой соперник, оскорбляя меня по трём друзей, высказывает своё уважение. Дружелюбно улыбнувшись, я кладу ещё две карты, которые он не сможет закрыть камнем. Покинув бильдар, я не сразу отправилась в Кепах. Некоторое время я путешествовала по жадным лесам. Затем побывала на пепелище, где раньше был город воров. Мертвецов здесь десятки, а могила всего одна. Могила Зары. Наконец я посетила маленький городишко, где теперь живёт семья Лема. Я хотела убедиться, что они в порядке. Если честно, меня туда привела надежда, надежда на чудо. Однако оказалось, что их горе ничуть не меньше моего. Не вини себя. Никто не мог защитить Лема. В этих пустых словах Эмма Прозвучало невольное уважение, ведь я нашла в себе силы показаться ей на глаза. На прощание Томас меня обнял. Джонатан подарил колоду карт вместе с камешками, которые сделал сам. А Шеймус Шеймус, поколебавшись, всё-таки взял из моих рук поводье и вытерев нос рукавом, дрожащим высоким голосом поклялся заботиться о Нури так же, как Лем. Воспоминания вызывают у меня тяжёлый вздох. Надо сосредоточиться на картах, освещённых неярким светом сидящей лампы. Самодовольно ухмыляясь, мой противник бросает карту земли. Я закрываю её соответствующим камнем и парирую картой рек. Кепаханиц всё ещё играет, но я точно знаю. Следующий его ход станет последним, пока он минуту, вскрикиваю я, Первый за весь вечер целиком и полностью сосредоточившись на игре. Он открыл карту огня. Но я точно знаю, что это невозможно. По моим подсчётам, все 8 карт огня мы уже разыграли. Что за ерунда? Сколько карт огня в твоей колоде? Он сухмыл, скрещивая руки. Намекаешь, что я жульничаю? Я подаюсь вперёд. Или ты жульничаешь, или я не умею считать до 9. Как думаешь, что из этого вероятнее? Кто-то из зрителей тянется к банке, стоящей посередине стола, и высыпав все деньги в кошелёк, швыряет его моему сопернику. Тот, усмехаясь, пристально смотрит на меня. Насколько вероятно то, что в этом городе кому-нибудь интересно мнение маленькой шлюхи из Ляской? Отодвинув стул, он встаёт и идёт ко мне. Если тебе и впрямь позарез нужны деньги, я тебе помогу. Пойдём ко со мной. Будешь милый и ласковый, и утром получишь деньги. Если будешь милым и ласковым, тихо отвечаю я, и не станешь действовать мне на нервы, то вернёшься домой без переломов. Кепаханцы раздражаются хохотом, и всё-таки их друг Жолик чувствует, что мои слова не пустая угроза. Подходя к стойке, он расплачивается, а чуть погодя вместе с приятелем покидает таверну. Едва дверь за ними закрылась, Ко мне подбежала служанка, ходенькая девушка, сутулая, словно вопросительный знак. Ты уж прости, лепечет она, убирая со стола стаканы. Я бы предупредила тебя, но он мог заметить, и тогда всё хорошо. С кривой улыбкой успокаиваю служанку я. Нет ничего хорошего. Вот мерзкий ублюдок. Будь у меня две-три монеты, я пошла бы к укротителям чудовищ, купила у них духосветов и запустила к нему в дом. Духосветы. Очередная мелочь, напоминающая о Леме. Мир полон этих мелочей. Главное, что с деньгами всё в порядке. Достав из-под рубашки кошелёк, открываю его и засовываю горсть монет в карман на фартуке служанки. Девушка смотрит на меня так, словно увидела привидение. Ты это же, это его кошелёк. Был его, пока он не решил меня обмануть. Да, я прибегаю к искусству, которому меня научили Джонатан и Томас. Это не легко, но я каждый день упражняюсь. Всякий раз, когда кто-то пытается обвести меня вокруг пальца, хавкепахе это случается сплошь и рядом. Я пускаю в ход это умение. Быть вором мне нравится ещё меньше, чем королевой. Но если я берусь за дело, то выполняя его хорошо, золото ждёт в конюшне, а стояло во двора. Она явно собиралась всю ночь спокойно жевать сено. Однако я не хочу рисковать. Этот тип очень разозлится, обнаружив пропажу кошелька. Я наспех седла и золота и еду к восточным воротам городка. Оттуда рукой подать до леса. Схоронюсь там, чтобы меня не заметили. Дорога ведёт мимо рынка. Я с любопытством высматриваю кротисили чудовища, о которых упоминала служанка. Их фургоны немного отличаются от прочих, ведь они содержат монстров и диких существ, вселяющих страх и ужас. Издалека ветер доносит запах костра и жареного мяса. Ещё одна мелочь, от которой очень больно. Торговые люди живут как отдельный народ и частенько коротают вечера вместе. Их фургоны пусты. Они похожи на огромных спящих зверей. Спешившись, я подхожу ближе. желая хоть что-нибудь разглядеть в темноте. И вдруг что-то мягкое, тёплое скользнуло по моим ногам. Сглуп у меня срывается испуганный вздох. Это просто ночная кошка. Сердце у меня забилось быстрее. Кошка передвигается как-то странно. Одно крыло у неё немного выпирает. И это сбивает меня с толку. Привязав золотца к крепкому забору окружающему какой-то дом, Я спешу за ночной кошкой через вытоптанный луг, туда, где разбили свой лагерь торговцы. Кошка исчезает под навесом, криво прицеплённым к фургону. Прямо за ним пощипывает траву крупная лошадь. Я не сразу замечаю исколеченный рог, растущий из её лба. Для соблерога она какая-то слишком неуверенная и тяжеловесная. Но и на обычную лошадь не похоже. Может, помесь? Даже не зная, возможно ли это. Видимо, этот фургон принадлежит укротителю чудовищ. Неожиданно я слышу, как кто-то ковыляет по деревянному полу. Прячась за ближайшим деревом и наблюдая за тенью, которая прихрамывая направляется к старинной лошади. Тень протягивает ей что-то и шепчет несколько слов, которые я не могу разобрать. Волосы у меня встают дыбом. Этот голос Неужели я сошла с ума? Проносится в голове пугающая мысль. Я не раз была к этому близка. Мне казалось, будто я повстречала Лиама. Его лицо, его смех, его тень. Но каждый раз я успевала осознать, что это не он, прежде чем надежда брала надо мной верх. Теперь мой рассудок молчит. Как я не старалась его сохранить, видимо, всё-таки потеряла. Раздаётся хруст. Бытламывается чьи-то кости. Этот звук заглушает голос. По спине у меня бегут мурашки. Тень возвращается к фургону. А я крадусь за ней. Просто не могу иначе. Иду за его голосом, как утро следует за ночью. Под навесом кромешный мрак. На ощупь продвигаюсь вперёд. В окне фургона какое-то мягкое мерцание. В горло у меня пересыхает. Это духосветы. Они летают внутри, хотя именно туда только что вошёл человек. Человек с голосом лема. Этого не может быть. Я оказываюсь у входа. Дверь открыта, только занавеска мешает мне узнать правду. Голова у меня вот-вот взорвётся. Мне нужно увидеть этого человека. И я хочу убедиться, что это не лем, что я не сошла с ума. Я отдёргиваю занавеску в сторону. В мерцании духосветов, отбрасывающих чёрные тени, я вижу его лицо. Подбородок этого человека в страшных шрамах, а волосы коротко острижены. Но я всё равно его узнаю. Под ногами у меня словно разверзается пропасть, и я вот-вот в неё упаду, если не найду за что уцепиться. Лиам. Прач. Это не голоса, а какое-то шипение. На секунду я стою в оцепенении. Что-то летит мне в лицо. Я вскрикиваю, ворачиваясь и слышу звон стекла. Что-то разбилось о двери, выпустило десяток больших зеленоватых существ. Жуки несчастий. Вот влипло. Я выскакиваю наружу, уверенная, что тоска сыграла со мной злую шутку. Нет, это не лем, невозможно. Сломя голову бегу между фургонами. туда, где оставила золоца. Споткнувшись о палаточный шнур, падаю. Страшно, да. Этот скрипучий голос пугает меня до смерти. Я в ужасе оглядываюсь по сторонам. Вдруг прямо передо мной вспыхивает тусклая ганёк лампады, и из темноты приступает какой-то морщинистый старик. Он сидит на стуле, прямо перед своим фургоном и курит какую-то траву. Подозреваю, она вызывает галлюцинации. Жуткие соседи. Чего тебе надо, бна, от старой Эшри и её мальчишки? Поднявшись на ноги и отряхивая пыль со штанов. Ничего, но, кажется, там нужна помощь. Вокруг какого-то человека вьются духосветы. Старик качает головой. Иногда он их выгоняет. Я тебе точно говорю. Жуткий он, и сумасшедший. Старая Эшра сама по себе пугает. Но мальчишку не хотят видеть даже у костров, хотя это претит с законом гостеприимства. В горло у меня пересохло. Хочу сглотноть, но не получается. Вдруг это всё жильем? Нет, быть такого не может. Знаешь, чем питаются духасветы, малютка? Я киваю. Они просвечивают человека насквозь в поисках его главной цели и лишают надежды её достичь. Так вот, продолжает старик. У него этого нет. Души нет, понимаешь? Нет. Я оглядываюсь на фургон. Никто меня не преследует, поэтому я сажусь, держась от старика на почтетельном расстоянии. С чего вы взяли? интересуюсь я. Слайхал однобайко. Тот, кто торгует табаком, знает байки всего рынка. Он протягивает мне свою трубку. Но я вежливо отказываюсь. Этой ночью мне нужна ясная голова. Его история. Тут старик то ли невесело смеётся, то ли просто кашляет. Начинается в Лиоскай, там, где погребены потерянные души, в бездонном ущелье. Шепчу я: "Старая Эшра каждый год охотится там на ветровых волков. Поймать этих монстров непросто". Но каждые весной там что-то случается, и волки становятся вялыми и неповоротливыми. Эшре удаётся поймать одного. Меня колотит дрожь, и причин на это много. Я-то знаю, что происходит весной в ущелье. И я догадываюсь, кто такая Эшра. Тёмнокожая старуха на лице у которой три шрама, оставленные огромными когтями. Я несколько раз видела её в таверне. В этом году она, как всегда, отправилась на дно ущелья, чтобы расставить ловушки, и наткнулась на тяжело раненого мальчишку. Эш радовала, что он даже до утра не протянет. К ноге у него была привязана тонкая цепочка. Старая Эш её заметила. У неё ведь есть сердце. Сама когда-то была рабыней, хоть и не говорит об этом. Старик затягивается. Я едва могу дышать. Боже мой, Лем. Хочу вскачьете вернуться к нему. И неважно, хочет он меня видеть или нет, но ноги меня не слушаются, и я дрожу всем телом. Она хотела ему помочь, но он убежал от неё. За ним тянулся кровавый след. Но старая Эшра всё равно не смогла его поймать, а потом нашла мертвёхонькова. Я обхватываю себя за плечи, пытаясь унять дрожь. Теперь всё встаёт на свои места. Так было ночью, а утром он снова ожил. Старик не отвечает, но его молчание говорит само за себя. У Кепах ханцев особое отношение к чарам. С одной стороны, для них каждый сбежавший маг это маленькая победа над Ляской и её авторитетом. С другой стороны, они очень боятся, что королева отправит солдат, чтобы наказать Кепах за укрытие людей кланов. Поэтому магией восхищаются молча. В слухании говорят только в пьяном угаре. А пьют кепоханцев много. И даже мне, чужеземке, они рассказали с десяток историй. Воспользовавшись молчанием старика, я выстраиваю общую картину того, что произошло в ущелье. Леом планировал подстроить свою смерть, чтобы королева не преследовала его. По его плану, в неведении я должна была оставаться всего несколько часов. Затем он собирался послать мне сон и всё объяснить. Но он не знал, что будет слишком тяжело ранен. Настолько тяжело, что не сумеет распознать, кто друг, а кто враг. Он был растерян и очень испуган. Всполнее вспоминаю, как он себя вёл, когда ему снились кошмары. Он притворялся мёртвым. И я единственная, кто об этом знает. В ошелье Алиса Эшра видели не труп, а просто иллюзию. "Вет, неведую, что в нём разглядела Эшра", бормочет старик. Она продолжала охотиться на ветровых волков, но мальчишка ей всё время мешал. Он портил ловушки, заметал следы и гонял волков. В этом году Эшре не повезло. "Внешне я остаюсь невозмутимой, но внутри улыбаюсь. Все сомнения рассеялись. Это точно Лем?" Я оглядываюсь, желая поскорее вернуться в фургон. Интересно, Лям меня узнал? Но старик ещё не закончил. Любого другого Эш разоковала бы в кандалы и бросила умирать. Но, видать, она умом тронулась. Наверное, всё из-за той цепочки. Теперь Эш раталкит молыс всех олухов, которые с ней работали. Ни один не справлялся с монстрами так ловко, как этот мальчишка. Поэтому она взяла его туда. куда он отчаянно хотел попасть. Затянувшийся старик выпускает облако дыма. Вот только не нашёл он того, что искал. А куда он хотел попасть? Севшим голосом интересуюсь я. Старик снова то ли хохочет, то ли кашляет. Мы все дивыдавались. Мальчишка знал, как укротить духасветов, умел без слов общаться с соблерогами, но не помнил даже собственного имени. только твердил название места, куда хотел попасть. В горы, к истоку Лири. До сих пор голову ломаешь, что же он там искал?